Безликий. Прохожих нет. Еще не стемнело, но маленькие фонарики, встроенные между плитками мостовой, уже подсвечивают своим золотистым сиянием вечерний туман и нежно-розовый с тончайшими белыми прожилками мрамор. Клео. Смерти нет, Эф. Вдруг ты тут? Ботинки Эфа оставляют на мраморе черные следы сажи и электронная чудо-уборщица, застывшая у тротуара в бикини и резиновых перчатках, с тихим щелчком включается, встает на четвереньки и принимается оттирать. Она быстро ползет вслед за ними, призывно отклячив зад и тихо монотонно постановая. Подразумевается, что такие, как она, должны вызывать у прохожих желание плодиться и размножаться. Цербер оборачивается и смачно плюет на розовый мрамор. Уборщица покорно тянется тряпкой к плевку. «Пошла ты!» — гогочит Цербер и слегка пинает ее в лицо остроносым ботинком. Уборщица застывает и, не разжимая пластиковых губ, выдает сладострасное «Воу!». Согласно программе, она реагирует на прикосновение Цербер. «Хорошая пивнуха есть за углом». Цербер. «Слышь, чё говорю?» Цербер ф Хорошая пивнуха есть на углу с гармонией, — говорит Цербер вслух. — Ты что, оффлайн? — ф Нет, извини, просто задумался. Окей, пойдем на гармонию. Они сворачивают налево. Проспект гармонии пуст. Конкретная скульптура, огромная бронзовая ладонь, выглядит одиноко, словно ждет и никак не дождется от кого-то рукопожатия. Лишь полоумный Матвей, тощий и длинный старик, бродит у подножья конкреции, трясет своим колокольчиком и надсадно кричит. «Он умер за нас! Он умер за наши грехи! Умер за нас!» «Клео, все в порядке?» «Нарушаем!» — вскидывается Цербер. «Употребляем слова!» «О, он есть начало и конец!» — подвывает Матвей. «Имя ему Зеро!» «Он умер за нас! Сгорел в священном огне!» «Клео, я беспокоюсь, когда ты долго серый улыбающийся смайлик. «Умер! Умер за нас!» «Молчать!» — огрызается Эф. «Твое счастье, что я хочу пиво А то бы ты у меня быстро в исправительное отправился». «О, вы кровавые адовы псы! Прислужники дьявола!» «Люди с зеркальными лицами, люди без лиц, люди без голоса, трепещите, ибо грядет, и будет царство его, и будет воля его. Ишь ты, и си, неси, беси, а вы низвергнуты будете, и повергнуты будете, ибо он умер за нас, ибо он есть спаситель, и имя ему Зеро». Клео. Может, у тебя соединение не в порядке? Обращусь в службу поддержки. Пиво отдает железом. То ли само по себе, то ли маска, облепившая нос и губы, придает напитку этот металлический вкус. Эв проводит кончиком языка по внутренней стороне щеки. Нет, не маска. Щека, разбитая изнутри, а зубы кровоточит. В этом все дело. Цербер возвращается со второй кружкой пива, тяжело падает на стул напротив, всасывает в себя сразу треть и снова вылупляет на него мягкие и бессмысленные овалы зеркальных глаз. В этих глазах отражаются зеркальные глаза Эфа, в которых отражаются эти глаза, в которых отражаются... Эфа начинает тошнить, словно от морской качки. Он опускает голову и смотрит в стакан. Пенистая поверхность пива не отражает ничего. Цербер. А он сказал что-нибудь этот Зеро перед тем, как... Цербер оглядывает пустые столы вокруг и на всякий случай передвигается ближе. Прежде чем он себя... это самое... уничтожил. Ф. Послушайте, я просто хочу быть как все. Цербер. Чего ты хочешь, Шеф? Ф. Я? Я хочу спать. А этот Зеро... Zero... Он перед смертью сказал «Послушайте, я просто хочу быть как все». Цербер. «Не говори так. Не говори так, Эф». Цербер явно занервничал. Он так нервничает, что даже мерное жужжание, в которое превращает его голос болтун, звучит тоном выше. «Не говори про смерть. Смерти нет». Цербер выразительно кивает на болтуна под столом и крутит пальцем у виска. «Мол, там все фиксируется, придурок». СТП-197 Проблемы с соединением. Наша служба техподдержки быстро, эффективно и качественно отрегулирует связь в любое время суток. Личный контакт не требуется. «Для него смерть была», — устало говорит Эф. «Для Зеро. Ты же знаешь, он родился без энкода. А вчера он умер. Взорвал чудо-солнышко и умер. Больше никаких нулей, Цербер». У него нет продолжения. Подтверждено всеми центрами по контролю за населением. Это не пауза. Это смерть. Цербер. Я одного только не пойму, как он мог раздавить в руке чудо-солнышко. Это же не в человеческих силах. Может быть, он вообще не человек был? Ф. По всем биологическим признакам человек. Думаю, он просто заранее там поковырялся, подкрутил что-нибудь... Или оно просто было браковано, так тоже бывает. — Цербер. — Ладно, в любом случае оно, в общем, и к лучшему для живущего. Цербер растягивает влажные от пива зеркальные губы в улыбке и мерно жужжит. — Число живущего неизменно. Живущий есть три миллиарда живущих, и ни один не убудет от него, и ни один не прибудет, и никаких тебе больше нулей. — Ты-то рад? — Рад, — говорит Эф. «Очень рад. Только я страшно устал, и руки болят». Он вяло шевелит забинтованными пальцами. «Сильно обжег, да? Вся кожа облезла». «Цербер». «Я... А лицо?» «Ф». «Лицо? Нет, я же в маске была, она огнеупорная». «Цербер». «Покажи». «Ф». «Что показать? Ну, лицо. А то ты все щеку трогаешь. Может, все же обжег». Сними маску, я посмотрю. Ф. вскакивает с места и снова садится. Сотрудник Цербер, вы только что предложили мне нарушить устав планетарной службы порядка. Ваши слова зафиксированы моим устройством для ведения бесед, и я со всей ответственностью... ПСП-сервис. Доступ третьей степени, обработка сигнала. Хотите сделать официальное заявление? Ф. Пока нет. Ладно, ладно, что ты запрыгал, как блоха. Просто маленькая проверка. Шутка. Цербер жужжит примирительно. Так шутка или проверка? Цербер. Изоп. Дружеская шутка, конечно. Изоп популярное сокращение соцчатов. Иди в зону паузы. Используется как оскорбление. В дружеской речи возможно использование в качестве шутки. Вошло в первослойную лексику в I веке. Вскоре после проведения первого фестиваля помощи природе. Эв смотрит на свое отражение в зеркальной физиономии Цербера и снова чувствует прилив тошноты. Отхлебывает пиво, закрывает глаза. Становится хуже. Темнота не приходит. На месте темноты возникает структура. Словно он уткнулся лицом в размякший термитник. Сотни маленьких овальных ячеек, пористая подвижная масса. Большинство ячеек сочатся доступным и занятым свечением и слегка пульсируют. Остальные, тускло-серые, неподвижные, кажутся покинутыми. Ячейка Цербера тоже притворяется нежилой. Цербер. Перестань, ты же меня сто лет знаешь. Ф. Ок, проехали. Клео. Ф. Одна из доступных ячеек набухает, широко распахивается, словно вся превращается в жадный рот. Клео. Ф, я знаю, ты там. Он открывает глаза. Зеркальная маска Цербера отражает его зеркальную маску, отражающую маску Цербера. Нижнюю челюсть сводит, и язык тоже. Он вскакивает. «Ты чего? Меня сейчас вырвет!» «Автодоктор, расслабьтесь. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вы слишком устали. Вам нужно поспать. Алкоголь не рекомендуется. Больше жидкости и прогулки на воздухе». «Ну как? Отпустила?» — сердобольно интересуется Цербер. Может, пивка еще? Я слишком устал, говорит Эф. Мне нужно поспать. Алкоголь не рекомендуется. Рекомендуется прогулки на воздухе. Смерти нет. Он идет к выходу. Смерти нет. Отзывается Цербер и аккуратно рыгает, прикрыв зеркальные губы рукой. Болтун перерабатывает его отрыжку в короткий, отчаянный вой. Тема. Письмо счастья. От кого? Несогласный. У тебя тупая работа, и до паузы была тупая работа, и после паузы будет тупая работа, а ты хочешь быть сценаристом или дизайнером. Иди за зеро. Он пришел, чтобы изменить твою жизнь. Осторожно. Возможно, это спам. Пометить это сообщение как спам. «Да? Нет?» «Да». Эв помечает его как спам, хоть это и бесполезно. Письмо счастья уже отправилось с его адреса десятку друзей. Остановить процесс невозможно, уж он-то знает. Тут же новое сообщение. Тема. Важно. От кого? Несогласный доброжелатель. Не верь обману. Луч лео лота мог светить в обе стороны. Назад и вперед. ф дочитывает письмо до конца и чувствует, что между лицом и маской появляется еще один слой. Холодная пленка пота. Он помечает письмо как спам, хотя и знает, что это не спам. Потом удаляет. Он запомнит текст наизусть. Сердце бьется в кончиках пальцев, в ушах и под кадыком словно разорвалось на сотню карликовых сердец, и кровь разнесла их по телу. «Возможно, вам страшно?» спохватывается автодоктор. «Возможно. Но это не твое дело». Когда Эф сворачивает на гармонию, начинается дождь. Внезапно, без предупредительных брызг, будто включился на полную мощность автоматический душ дезинфекции. Бледно-розовый мрамор Намокнув, становится цвета сырой печенки. Капли дождя в свете встроенных в мостовую фонариков кажутся стайками золотых насекомых, слетевшихся на запах крови. Клео. В службе поддержки проверили связь. Ты просто в инвизибле. Капли дождя щекочут голые пластиковые тела электронных уборщиц, и уборщицы покорно стонут. Капли дождя... Мягко ударяются о зеркальную маску Эфа, не принося облегчения, не принося свежести. Если бы снять, если бы снять и почувствовать холодную влагу. Трепещите, ибо грядет!» Трепещите, ибо грядёт. Трепещите, ибо грядёт. Долговязый Матвей перетаптывается босыми ногами прямо на фонарике в золотом столбе света. Золотые струи текут по его лицу, кудрявым седым патлом и шее. «Люди без голоса!» — оживляется при Эфа старик. «Люди с зеркальными лицами!» — Эф замедляет шаг. «Смерти нет, Матвей. Ты весь мокрый. Иди домой». Он хотел бы, чтобы слова прозвучали мягко, но болтун пережевывает и выплевывает их, как приказ. Матвей широко распахивает свои мутно-голубые глаза и заливается визгливым смехом, обнажив зубы гнилые и длинные, как у лошади. Потом скулит и присаживается на корточки, возит костлявым пальцем по мокрому яркому мрамору. «Ты видишь, какого цвета на самом деле земля? Видишь, какого цвета на самом деле?» «Иди домой», — повторяет эв Потом выключает болтуна и добавляет. «Я вижу». «Клео». «Зачем ты так?» «Внутри тебя звучат голоса», — шепчет Матвей. И его взгляд на мгновение проясняется. «Чужие голоса, да?» «Да, конечно». «Это демоны». Матвей обхватывает руками колени и качается из стороны в сторону. «Это демоны!» «Отключить демоны!» «Отключить демоны!» «Отключить отключить соединение?» «Вы действительно хотите отключить соединение с социо?» «Да?» «Нет?» «Подтвердите». «Ф» «Да». Внимание! В режиме отключенного соединения вы не сможете видеть список своих контактов в социо, общаться в социо, получать информацию в социо и обмениваться ею с другими пользователями социо. Отключить соединение? Да, нет. Да. Внимание! В режиме отключенного соединения вы не будете являться активной частью социо. Отключить соединение? Да, нет. Да. Вы больше не находитесь в социо. Не волнуйтесь, вы в любой момент можете восстановить соединение с социо. Внимание! Не рекомендуется прерывать соединение с социо более чем на 30 минут. Если вы не восстановите подключение самостоятельно, принудительное подключение к социо будет произведено через 40 минут.